Глава 4 Удивительной силы человек Александр, ослабленный переломом и сотрясением мозга, одурманенный опиумом и моими стараниями, испытавший чудовищный двойной шок, он до самого рассвета рулил, последовавшим после исповеди разговором, засыпая меня вопросами несколько раз, прерываясь на молитвы. В них я, само собой, деятельно участвовал и вырабатывая для меня и остальных линии поведения в свете открывшихся фактов. Началось это долгое обсуждение необычно. С острого приступа религиозного экстаза матерого мракобеса Константина Петровича Победоносцева, который вогнал моих августейших родителей классическим приемом «чмокнет цесаревичу сапожок». При этом лицо его выражало щенячий восторг, глаза за очками сияли и набухали слезами, а задыхающееся, обзахлюстывающую душу благодати нутро, исторгало дрожащие, сбивчивые слова. «Помазанник! Грядет великая Россия! Счастье-то какое! Господи! Всегда знал! Всегда верил! Спасибо, Господи!» В высшей степени довольный обретением верного до фанатизма, нереально авторитетного и значимого союзника, я наклонился и за плечо поднял оберпрокурора священного синода на ноги сопроводив нарочито простецким, но передающим сердечное расположение и уважение обращением. «Встань, дядька! Негоже наставнику будущего помазанника по полу ползать!» «Виноват, Георгий Александрович!» радостно проорал мне в лицо победоносцев в одночасье из одного из важнейших государственных деятелей, деградировав до Андреича. «Нет, это неправильно. Не деградация, а эволюция!» После этого все трое зрителей взяли себя в руки, и время до утра прошло полезно. Перегруз информации был критическим, поэтому от важных решений было решено воздержаться. Одно решение, впрочем, очевидно и так. В моем праве носить титул цесаревича не сомневался никто. Многократно доказывал делом. Конкретику обсуждать тоже будем позже. И я не питаю иллюзий. Когда шок пройдет, а новая информация уляжется в головах, абсолютного повиновения мне ждать не придется. «Я же молод и горяч, на меня такое свалилось!» И даже волшебная регенерация, материальное подтверждение богоизбранности, не заставит маменькую и папеньку жадно смотреть мне в рот. В моем положении очень легко зазнаться и сбиться с пути, и именно на это я бы в их ситуации и давил. Остатков сил хватило не обидеть Андреича. Коммерденер проводил меня по моим личным апартаментам и рассказал о том, что в его отсутствии здешние слуги, как водится, совсем распустились, все в пыли до да паутине было. Но ничего, я их быстро к ногтю прижму. Поблагодарив деда, надо будет ему обергофмейстера дать. Он и заслужил, и мотивация дорасти до оберкомергера будет. Я зарылся в оказавшуюся не такой уж и мягкой перину и с чистой совестью вырубился, увидев во сне скользящие в небесах дирижабли, усыпанные автомобилями улицы, сияющих неоном городов и вгоняющую крестьян из глубинки почти мистический ужас диковину умнофон». снулся я от собачьего тявканья и жалобных причитаний дежурного слуги Василия. Мои лакеи были отпущены на недельную побывку к семьям, коими успели обзавестись еще до путешествия. Не обделен в этом плане и Андреич, но его преданность мне обуздать сложнее. Вот и дождался меня вчера. Потом с женами да детками перезнакомлюсь. Интересно же. «Под утро его императорское высочество вернулись! Ваше высочество, не велено будить до особых распоряжений! Молю вас, умейте это прелестное создание!» «Я даю тебе особое распоряжение!» — раздался молодой девичий голос, который я узнал. Вчера успел послушать и запомнить. Не выдержала сестренка Ксения. На часы поди, с самого утра смотрела и кляла так удручающие медленно ползущие стрелки. Возвращение просим, Ваше Высочество. Будить не велено. До особых распоряжений от ее императорского величества. Меньшего я от Дагмары и не ожидал. Уже успела моих слуг построить, как ей надо. Неудивительно, я здесь первый день, а она живет. Завешенные шторами окна для определения времени оказались бесполезны, поэтому я посмотрел на висящие на стене часы. Почти три часа. Впервые в этой жизни просыпаюсь так поздно. Значит, и сам не представлял, насколько устал за последние дни. Казалось бы, чего такого, едь себе в комфорте императорского поезда, да в окно на Россию смотри. Но тряска в союзе со вчерашней ночью высосали все душевные силы. Потянувшись, Ее Величество велела мне передать Ее особое распоряжение. Попробовала зайти с другого бока Ксюша. Я порадовался отдохнувшему телу и свежей голове. — Ваше Высочество, простите, но я позволю себе напомнить, что вы изволите шутить подобным образом с четырехлетнего возраста. Не может слуга напрямую великую княжну Луни назвать. Конкретно Василий не может. Какая-нибудь заслуженная пожилая воспитательница может еще и не такое. Детей Дагмара воспитывала в строгости. — Доброе утро! Громко поприветствовал я новый день в таком старом, но уже таком родном мире. Почти привык и вздыхаю по благам цивилизации все реже. «Братец, я как раз пришла проверить, не проснулся ли ты?» В третий раз за три фразы переобулась Ксюша. «Доброе утро!» Сразу видно любимицу Дагмары. Великая княжна, конечно же, не стала вваливаться к одетому в одно из подней, мне, оставшись в гостиной. Именно в нее ведет дверь. Спальню наполнили слуги, доведенными до автоматизма движениями распахнув шторы и взявшись приводить меня в порядок. «Очень рад, что вы с Лизой пришли!» Продолжил я разговор. «Слизи и Молли!» — поправила княжна. «Молли, голос!» «Молли — это собачка, которая предназначалась Мише. Как я отчасти и ожидал, ему пекинес не подошел. Дамская порода», — писал он мне. «Полагаю, не без закадрового участия сестер писал. Поначалу-то щенок ему нравился». «Дрессировка идет хорошо», — прокомментировал я послушание собачки, пока на мои ноги надевали мягкие домашние туфли. «Стоп!» Я этих туфель не одобрял, равно как и наряд в привычном уже стиле милитари-кэжуал. Мой гардеробщик тоже в отпуске, поэтому пока Ксюша отвечала, «Они такие умницы, такие послушные. Дядька Макар, он из егерьместерской конторы, говорит, что даже собаки охотничьих пород не так умны». Я спросил второго гардеробщика, Севку, что это за наряд. «Ее императорское величество просили, чтобы вы непременно надели его к обеду», с поклоном ответил тот. «Ясно. Ладно, пока не дергаемся. Не той величины вмешательства». Кивнув, продолжаем одевание. Я ответил княжне. «Макар свое дело хорошо знает. Это ему легко, а другой мог бы и не справиться». «Дядька Макар – лучший псарь в мире», – само собой разумеющимся тоном ответила Ксюша. Одевание умывания закончилось, и я вышел в гостиную. Справа, в соседствующем с заваленным почтой письменным столиком кресле, сидела, одетая в заковыристые выкройки, умеренной пышности, кремового цвета, украшенном золотистыми нитями и кучей мелких деталей платья, сидела Ксюша. Кожа ее лица была далека от аристократической бледности, булавки и шпильки высокой, на мамин манер прически блестели в свете окон. По гостинной совершенно не солидной высочайших питомцев жизнерадостностью и любопытством, бегали совсем уже взрослые пекинесы. Гладко вычесанная шерсть, поблескивала на солнце не хуже булавок. Носы тыкались во все углы, вызывая у Лакеева тоскливый взгляд. Собачья сопля на дорогущем шкафу семнадцатого века не нравится и мне, так что понимаю. «Доброе утро!» — улыбнулся я к нежне. «Доброе утро!» — с радостной улыбкой отозвалась она. «Тебе письмо от Марго!» — указала пальчиком на стол. «Давай откроем!» «А вдруг там наши с ней страшные секреты?» — спросил я, опустившись в кресло по другую сторону стола. Письмо-то как минимум наполовину будет на немецком, который я еще не настолько хорошо выучил. Ксения удивится, что ее брат забыл такой важный и знакомый с самого детства язык. Надув щечки, княжна обиженно спросила. «Братец, у тебя есть от меня секреты?» «Ну, конечно же, есть», — улыбнулся я. «А у тебя от меня секретов разве нет?» Совесть и воспитание в Ксюшиной голове победили любопытство и желание поймать братика на имитацию честности. Опустив глаза... Она поёрзала и призналась. «Есть!» Подняв взгляд, попыталась перехватить инициативу. «Но секретов в таких письмах не найдёшь. Они вот здесь», — подняла со стола конверт и показала мне. Знание немецкого хватило, чтобы увидеть герб Германской империи и кайзер Вильгельм II в строке отправитель. «Наш добрый кузен Вилли решился», — обрадовался я и отобрал у сестры конверт. Вскрывая бумагу ножиком, прокомментировал. В силу разницы в ранге, мне невместно писать ему первым. «Я знаю», — похвасталась Ксюша. «Не перебивай», — мягко попросил я. «Прости», — признала она мою правоту. лизи подбежала ко мне, понюхала туфли и потеряла интерес, отправившись исследовать основание напольных часов. «Они тебя совсем не помнят», — расстроенно вздохнула княжна и оживилась. «Нужно показать это письмо папа. Я была у него два с половиной часа назад, но он еще спал». На лице мелькнуло старательно отогнанное беспокойство, и она тихо спросила. «Братец, папа поправится?» «Неудобный вопрос. Кому будет приятно говорить девочке-подростку, что ее отец неизбежно умрет, остаток жизни будет прикован к постели?» «У папы очень плохой перелом», – вздохнул я, отложив момент извлечения письма из конверта. «Человеку для здоровья жизненно необходимо ходить или двигаться иначе. Будь мы с тобой крестьянами...» можно было бы готовиться к похоронам. Ксюша задрожала губами, в глазах появились слезы, и она набрала в грудь воздух, чтобы изречь что-то вроде: "Не смей говорить таких страшных вещей". Но нам повезло. Не дал я ей этого сделать. За папой будут ухаживать лучшие доктора. У нас есть Сибирий, он поможет при осложнениях, а скоро появятся новые лекарства. Врать не буду, ходить папа никогда не сможет, но со временем окрепнет. Слава богу. Облегченно вздохнула сестренка, крепко сжав одну ладонь другой. «Верит мне Ксюша, это очень и очень хорошо, потому что так мне гораздо легче превратить ее из маминой любимицы в моего агента влияния». «А почему он не сможет ходить?» «Потому что бедренная кость крепится к тазовой, такой круглой косточкой». Я показал на пальцах. Семён, найди анатомический атлас с костями!» Вспомнил, что такие штуки уже есть. «Слушаюсь, ваше императорское высочество!» Поклонился запасной коммердинер и ушел искать Атлас. «Подождем», — улыбнулся я и вынул письмо, протянув его сестренке. «Прочитаешь?» «Оно же секретное!» Загорелись ее глаза. «Для меня наши с Марго тайны гораздо ценнее, чем письмо от кузена». С лицом безнадежно влюбленного кретина заявил я. «Ах, братец, это так романтично!» Восхитилась маленькая принцесса и сцапала письмо. «Короткая», — оценила объем. «Здравствуй, мой милый кузен. Прежде всего, позволь мне выразить надежду в скорейшем выздоровлении его императорского величества. Он и телеграмму папа присылал, мне матушка показывала», — похвасталась Ксюша и продолжила. «Ваши дипломатические успехи, дорогой кузен Жоржи, вызывают у меня неподдельное восхищение, и я жалею, что в короткие мгновения пребывания в России упустил возможность лучше узнать вас. При первой же возможности Я собираюсь вновь посетить Величественный Петербург, но, увы, дела имеют свойство наваливаться безо всякого предупреждения, и ныне от такой поездки я могу лишь мечтать. Посему приглашаю вас, дорогой кузен, посетить Берлин с официальным либо частным визитом. Ваше расположение к моей драгоценной сестре стало для нашей семьи совершеннейшей неожиданностью, не стану скрывать, неожиданностью приятной. Если ваши намерения в ее отношении серьезны, а они без сомнения серьезны, ибо вы — человек слова, и не стали бы так жестоко шутить с чувствами юной дамы. Прошу вас ответить согласием на мое предложение, дабы мы могли принять вас со всей полнотою германского гостеприимства. С уважением, ваш верный кузен Вилли. — Братец, расскажешь, как у тебя получилось завоевать Китай? — А я его завоевал. — Обязательно расскажу, — пообещал я, — за обедом. — А тебе понравилось путешествовать на летательном аппарате? — спросила она и тут же пожаловалась. «Матушка запретила мне кататься на воздушном шаре». «Не понравилось», — признался я. «Наверху холодно, сильно качает, а двигатель воняет и брызгает горячим маслом». «Фу!» — сморщилась княжна и, решив не пытаться через меня пробить себе разрешение на аэронавтику, выкатила идею получше. «Можно мне поехать с тобой в Германию? Мы с Марго стали хорошими подругами, и я очень хочу познакомиться с нею лично. У меня нет ни одной причины не взять тебя с собой» честно ответил я. «Матушка не захочет меня отпустить», — пригорюнилась Ксюша, увидев главную проблему. Понизив голос, она открыла мне страшный секрет. «Она очень расстроилась, узнав, что ты любишь Марго. Матушка и папа считают, что тебе лучше жениться на этой клуши Елене Орлеанской». «Какое милое признание. Брат, я на твоей стороне». «Очень надеюсь, что у меня получится их убедить», — признался я. «Ты мне поможешь?» «Помогу», — с улыбкой кивнула Ксюша, — «а ты тогда поможешь мне». «С чем?» — притворился я дурачком. Приняв гордую позу, княжна изобразила светскую даму. «Ах, братец, ты так хорошо понимаешь в дипломатии, но женское сердце для тебя темный лес. Ты совсем не понял моих намеков». «Было бы что понимать». «Мне рассказали, что вчера ты был очень холоден, Сандро», — подсказала она. «Я не был, улыбался, как и всем». Но, видимо, нужно было выдать ему чуть больше внимания. Что я могу сказать по уши влюбленной девушке-подростку? Что в вприданное ей, мне придется давать Сандро большую должность, на которой он, скорее всего, начнет воровать. Забивать на обязанности и тащить наверх лично преданных дуболомов. Впрочем, здесь я вполне допускаю собственную ошибку. Я его жизнь не изучал. Знаю пару фактов, и все. Сейчас у него очень хорошая репутация. Он красив и богат и пусть и является родственником, в эти времена такой брак допускается. Что ж, попробую уделить Сандро больше внимания, введу его в собственный ближний круг, и за годик-другой станет ясно, можно ли на него положиться. А вот Алексей Александрович, брат царя и чуть ли не полновластный хозяин русского флота, меня несколько напряг. О том, как нещадно он ворует, в мои времена знали чуть ли не все, а натянутая на холеную рожу улыбка в мой адрес – имела хорошо различимые снисходительные оттенки. Как и все остальные, он вроде бы хвалил меня за присоединение Манчжурии, но фраза «без единого выстрела» была смазана сарказмом и вызвала на рожах его свиты тщетно скрываемые ухмылочки. «Не уважает талантливого племянника. Вот если бы я положил за новую губернию половину флота до да пару сотен тысяч человек, вот тогда да, был бы молодец». Сандро молод и в небольших чинах ответил я княжне если я начну слишком сильно выделять его те кто старше могут затаить зло и начать портить ему жизнь мы же этого не хотим ах эти придворные интриги горько вздохнула ксюша никуда от них не скрыться вздыхает не с полной самоотдачей явно копируя кого-то и я кажется знаю кого именно открою тебе секрет понизив голос я немного наклонился над столом сестренка скопировала позу Я совсем не готов к ноше наследника. Меня этому не учили. У меня нет в полном смысле своих людей. Моё положение, пусть и кажется непоколебимым, очень шатко. Я слишком давно не был в столице и даже не подозревал, что возвращаться сюда мне придётся без нашего любимого Никки. «Ники», — мелькнула на лице Ксюши тень былого, уже пережитого и потерявшего силу, но всё ещё царапающего душу горя. Поэтому мне нужно укреплять свое положение. Матушка и папа вчера со мной согласились, и я знаю, они помогут. Но сила сторонников союза с Францией очень велика, и даже воли папа не хватит, чтобы их обуздать. Именно поэтому они против брака с моей любимой Марго. Они переживают, что со мной может случиться что-нибудь очень плохое. Я признаю их мудрость, опереться на уже существующую сильную группу сторонников союза с Францией, В моей ситуации безопаснее и надежнее всего, но и я не боюсь. И во имя моей большой и светлой любви применю свои дипломатические умения, дабы очистить двор от тех, кто рискнет пойти против меня. Ты мне поможешь?» Ксюша не подвела. Без тени улыбки, всем видом демонстрируя, насколько она за меня, она ответила. «Помогу!»